Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Сегодня мы с вами заканчиваем первую главу второго послания Апостола Петра. Я вам хочу сказать, что текст, он как бы, знаете, вот есть интересные тексты, такие прямо, кажется, но вот такие там жемчужины мы языками. Есть тексты не такого характера, я думаю, вот этот как раз отрывок относится к текстам, ну так скажем, неярким, но не менее важным для нас. То есть я думаю, что Господь, Он показывает нам, что Священное Писание, оно не может быть всегда э, тортом, тортом или пирожным. Оно должно содержать в себе иногда обычную, очень простую пищу, без которой невозможен наш духовный рост, потому что нам... На разных этапах у нас происходит, знаете, вот такое, ну, как сказать, переходный возраст, период, что ли. И, или это можно назвать еще, когда мы как бы буксовать начинаем, чуть-чуть топчемся на месте. Кто-то называет это духовным спадом. Кто-то говорит, что просто вот э, передохнуть надо, подустал немножко и так далее. То есть в нашей жизни духовной... Э, Особых усилий стоит нам постоянство. Особых усилий стоит нам э, много-много лет подряд сохранять внутри себя первую любовь. Сохранять вот эту ревность по Богу. Это трудно. Остывание происходит. И для того, чтобы мы не остывали, для этого необходимо быть как бы в духовном тонусе. То есть человек, он должен себя мобилизовать, он должен себя дисциплинировать, он должен себя, если хотите, иногда буквально принуждать к духовным каким-то шагам, читать Писание или молиться, например. И э, как бы, наступают дни, когда трудно тебе, когда ты понимаешь, что надо молиться, но как бы нет особого желания. И вот здесь очень важно быть чувствительным голосом Святого Духа. Потому что в эти дни Дух Святой говорит точно так же с нами, а иногда чуть громче так же. Потому что Он знает, что у нас образуются такие пробки в, душ, в духовных ушах. И Он говорит нам сквозь весь этот шум, сквозь фон, который идет от этого мира. И вот текст этот в э, послании Петра, Он говорит о том, что верующий человек, должен э, не уставать, даже если в его жизни происходят одинаковые вещи. Понимаете? Многие верующие делают ошибку. Какую? Он, например, слышит какую-то проповедь или какое-то слово. Ну, там, тема, например. греха Ахана. Допустим. А! Я уже это слышал миллион раз. Или там... «Испытание еще в пустыне». О, я уже слышал и, про, и харизматов, и баптистов, и всех уже слышал на эту тему. И человек как бы заранее уже относится к этой проповеди, к этому слову, предвзято. Он как бы закрывает ворота. Я просто хочу научить нас всех никогда не закрывать свои ворота. Даже если мы видим, что перед нами проповедник, который вроде бы кажется на первый взгляд, не очень э, красноречивый или э, не такой известный, да, как другие. Откройте свои ворота, откройте духовные уши, включите фильтры все. Это не значит, что вы должны все загладить. Фильтр должен работать, но ворота должны быть открыты. Иначе просто ты не услышишь то зерно, которое я верю, есть в каждой пробовать в каждом слове, которое готовит истинный Божий раб. У нас в следующий раз мы будем говорить о лжеучителях. Вы поймете разницу. Я буду обращать ваше внимание на то, что каждый апостол говорит о лжеучителях. Каждый. Вы даже не представляете, насколько это важная тема. Но это потом. Так вот, если истинный брат, или в данном случае это Петр, да, апостол, Говорит вещи, казалось бы, в которых ничего особенного нет. Нужно обязательно извлечь, из этого полезно. Поэтому мы сейчас зачитаем 2 Петра 1 глава с 12 стиха до конца. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш, еще Мессия, открыл Луне. Буду же стараться, чтобы вы после моего общества всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Ишо-Мессии, нехитро скрепенным басням последуя, но был очевидцем его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда великолепной славы принесся к нему такой глаз. Сей и Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес, Мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утреннее звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророческое слово произносимое по воле человеческой, но изрекая его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Аминь. Аминь. Э -э Петр говорит, обратите внимание, я никогда не перестану вам напоминать то, что вы знаете без меня. Я особенно на этом концентрирую ваше внимание. Когда человек верующий говорит, «Слушай, я уже сто раз это слышал, задайся одним только вопросом, почему тебе это говорят?» Если ты сто раз это слышал, а тебе это говорят, почему? «Не дошло еще», значит. Поэтому если Бог говорит, ищи в своем сердце ответ, ищи в своем сердце Почему Бог говорит тебе это слово? Нельзя этим пренебрегать. То, что вы утверждены в настоящей истине, ну, по крайней мере, Петр это говорит адресату своего послания, но я могу это сказать и нашим верующим, в нашей общине вы достаточно хорошо утверждены в настоящей истине, но... Любой проповедник, он считает правильным. тот тех пор, пока мы находимся в телах наших, возбуждать вас, напоминание. Что такое возбуждать? Буквально подстегивать, подбатривать, подгонять, задавать темп. Понимаете, да? Возбуждать. Ну, кто-то может сказать, слушай, я так возбужденный. Это тебе не помешает еще несколько... Деление на шкале добавило, да, чтобы еще больше у тебя. Вот эта ревность по Богу. Здесь имеется в виду не возбуждение эмоциональное, э, эмоциональное да, или телесное. А здесь имеется в виду чисто духовный аспект. Когда человек духовно возбужден. Я вам скажу, я лично переживал в своей жизни в течение целого года. Вот то, о чем здесь написано, духовное возбуждение. Оно настолько сильно работало, что я не мог заснуть. Когда вот я учился в семинаре в Москве, в да, очень напряженный день был. Я уже вам рассказывал. Э, официально утренняя молитва начиналась в 6 утра, я приходил в полшестого. У меня был ключ от зала, я приходил раньше на полчаса, потому что так молились киев. И всем она заканчивалась. У меня полтора часа это было. После этого короткое богослужение утром. Минут 20. Прославление, там одна-две вот хвалы. Вот чинаш. И каждый день мини-проповедь, вот духовный наставник, он дает такое водное слово на день. И потом идешь, умываешься, чистишь зубы, и час должен читать Библию. Я читал всегда эту часть Библии. Потом мы увидели, что нас разделят по шесть человек на группы. Я сильно удивился. Оказывалось, многие спят потом. Я не мог себе представить, как можно спать. Спать хотелось. Я приготовил, заваливал себе банку чая. Вот, с стеклянным. И я часть читал Библию, пил этот чай. И потом мы шли на завтрак. После завтрака у нас была первая лекция. И весь день так. Вторая лекция, потом обед. Лекции были по полтора часа, не 45 минут, а полтора часа. Две лекции до обеда и две лекции после обеда. И потом ужин, и потом вечернее богослужение. И довольно нас отпускали. Вот Игорь Семенович мог отпустить нас в 12. Отбой был в одиннадцать. Отбой. Богослужение начиналось в 8 вечера. И я приходил. А еще надо делать уроки, еще надо учиться на экзамены там. То есть это никого не волновало, когда? Нам, когда первый раз задали задание, я я думаю, ну точно шутят. Нам сказали, что за неделю мы должны прочитать 4 Евангелия и 70 страниц Святого Ветхого Завета. Ну, кроме того, что вот этот режим еще... И я помню, я каждый день я приходил, ложился спать. Вот, если нас отпускали нормально, я человек послушный, выучил, не выучил, в одиннадцать я был в горизонтальном положении. И в нашей комнате, это был закон, тушился свет. То, что там по коридору ходили, бродили, это их дело было. Потом они все спали на лекциях. У нас были студенты, которые год спали на лекциях. Год. И вот я ложился, и я не мог уснуть. Вот это духовное возбуждение у тебя. Понимаете? Ты не можешь спать. Дух у тебя же поет, кричит, молится. Где-то час часу, вот, может, я засыпал. Иногда чуть позже, иногда чуть раньше. И в пять подъем. У меня денег на 5 стоял. И вот я спал там немного, там, конечно, засыпал все в лесу, воздух чистый, но вот это возбуждение духом компенсировало даже сон, даже вот физическая какое то где-то усталость. Понимаете? Когда Петр говорит, что я хочу возбуждать вас напоминанием, это значит, что он хочет, чтобы ты, как атлет, постоянно находился в форме. Чтобы твой Дух очень восприимчивый был вообще к любой информации, которая находится снаружи тебя. Если она хорошая и добрая, ты ее захватываешь, ты навсегда этой эта информация. Если у тебя Дух находится в возбужденном состоянии, у тебя реакция очень быстрая. Ты очень хорошо реагируешь на неправильные вещи и ты понимаешь, это ересь, это отклонение. Это человеческое, это неправильное учение. Здесь есть какая-то неточность. Сделал пометку, надо разобраться. Может быть и правильно, может быть и нет. Пока что вот сюда, на полку. То есть твой Бог должен постоянно работать. И поэтому он говорит, справедливым почитает. Я считаю это справедливым. Постоянное напоминание людям, верующим людям. Почему? Он говорит, зная, что я должен скоро оставить эту храмиду. Дело в том, что вот мы живем же на этой земле, и нам кажется, мы будем жить долго и долго. Как бы мы знаем, что мы должны умереть, но каждый думает, это будет не сейчас. Есть еще время. Внутренние наши часы, внутреннее наше существо, оно вечное. Вот оно как бы снимает вот этот страх животных перед смертью. Если бы мы все время жили, это уже можно там с 15 лет быть в депрессии, потому что тебе умереть придется. Но мы же не думаем об этом, понимаете? Это как предохранитель своего рода. Но здесь есть понимание того, что время на земле ограничено. Поэтому нужно проповедовать, нужно благовествовать, нужно говорить о Господе. Проповедовать всегда тяжело. Если мы желаем, чтобы наша община росла, мы должны проповедовать, мы должны благоествовать. Она не может расти сама по себе. Потому что Царство Божие растет методом сеяния. Не методом для которые сами пухнут и подходят, как некоторые толкуют притчу из 13 главы Матфея. Взяла женщина две сады муки, замесила тесто, пока оно все не вскиснет, да? Царство Божие подобное говорит Иисус этому. И люди думают, что Царство Божие – это тесто, которое киснет. Большая ошибка. Кто так учит? Потому что Царство Божие методом сеяния распространяется. А там Мишуа предупреждает, что на территории Божьего Царства могут быть брожения, могут закисать, Поэтому он говорил, берегите закваски фарисейской. Поэтому на песок квасное удалялось из дома. Нигде в Писании квасное не фигурирует как положительно. Всегда отрицательно. И тогда в этой притче оно тоже должно толковаться, как в общем контексте Писания. Так вот, оно не будет само по себе расти. Надо тратиться. Надо сеять. Надо говорить. зная, что мы скоро должны оставить эту храмину. Как и Господь наш, еще Мессия открыл мне. Петр говорит о себе, он говорит о том, что его время уже близко, он это чувствовал, ему открыл это Господь. Но это слово для каждого из нас, потому что мы тоже понимаем, что время пришествия Господа очень близко уже стараться, чтобы вы и после моего отчастия всегда приводили это на память. Я этот стих прокомментирую следующим образом. Верующие люди, которые хорошо наставлены в священных писаниях, они фактически должны уметь сами питаться и извлекать духовную пищу. Вы знаете, когда какой-либо служитель или проповедник уходит в вечность, Община не должна распадаться. Верующие не должны чувствовать, что они остались теперь одни. Поэтому я очень хочу, и я стараюсь изо всех сил построить вот духовное состояние ваше таким образом, чтобы вы зависели не от меня, а от Господа. Я хочу просто научить вас максимально Потому что умею сами. Если кто-то научится еще больше, это будет только плюс, это будет только хорошо. Другими словами, представьте себе, что есть кто-то, кто все время дает вам кушать. И вдруг этого человека не стало. И что теперь? Умирать с голодом? Нужно научиться самому добывать эту пищу. Пускай может быть, она будет отличаться, она, конечно, будет отличаться. Но ты будешь жив. У тебя тоже будет что-то, что ты сможешь дать тому, которого меньше. И поэтому до тех пор, пока мы находимся в теле, я верю, что каждый служитель, он должен максимально научить свою пасму зависеть от Бога и самостоятельно учиться извлекать духовную пищу. А это значит. Проводить время в молитве, в чтении Священных Писаний и размышляя над этими Писаниями. Более того, если вы будете хорошими учениками, если вы научитесь пользоваться теми же самыми принципами, о которых я постоянно говорю открыто, да, то вы просто научитесь это делать. Это вот, например, если Жанна, которая очень вкусно печет, расскажет рецепт моей жене Ире, и Ира тоже спечет. Все то же самое по этому же самому рецепту. Я думаю, будет отличие в пирожках. Правда же? И даже если Клава испечет, клава печет. но вот возьмете и испечет, если не печет, точно будет отличие. Понимаете? тот же, рецепт тот же, но у каждого получится что-то свое. Духовно питаться мы все должны уметь. Поэтому, если вы едете в отпуск, например, или находитесь где-то вдаль от своей общины, не теряйте духовный стержень своей жизни. Откройте Библию, прочтите два-три стиха, прочтите главу и размышляйте над ней. Более того, каждый из служителей должен уметь провести богослужение. Уметь. Что это значит? Богослужение провести, это не просто, знаете, сделать все по списку. Это значит самому войти в правильные ворота духовные и везти туда остальные. А там уже дать им пищу. Должно быть в состоянии внутри такое чтобы оно распространилось на людей и хотелось бы людям поклониться Богу тогда. Понимаете? Не просто. Ну, давайте мы там, давайте. Раз, и как бы... А ты не чувствуешь? Вот помазания нет, благодати как бы нет. А иногда и ситуация нестандартная, и все, но собрались по памяти, какой-то стих сказал, дал слово наставлению назидание. Такая сила приходит, как будто крылья у тебя распускаются. Почему? Потому что сам вошел в эти ворота духовные и других за собой ввел. Ходите в Божьи врата со славословием, как говорит Псалом. Буду же стараться, видите, это Петр говорит, и я тоже, я очень стараюсь вот это делать. Это не значит, что, допустим, дальше человек говорит, а, все теперь, зачем мне ходить в церковь? Пасы научил меня молиться, читать Библию, все, все. Буду сидеть, Ишу, Ишуа сказал, зайди в свою комнату, заброй за собой дверь. Но тогда я не ходи в магазин, не ходи на работу, зайди в свою комнату, заброй за собой дверь и сиди там, пока Господь тебя не возьмет. Библию возьми с собой и все. Никто же так не делает, правда? Во всем должна быть гармония, во всем должен быть баланс и равновесие. И для нас ниточкой вот этой жизни, самое главное, должна быть связь с Богом. Она всегда очень тонкая, эта связь. Очень легко ее нарушить. Но если мы ее вместе строим, она будет толще. Мы как бы будем, защищая друг друга, созидать вот эту духовную позицию. Буду же стараться, чтобы и вы после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы просвестили вам силы пришествия Господа нашего Ешо-Мессии. Нехи к распределённым басням последуют, но вы очевидцами его величия. Здесь есть как бы сразу вот момент такой. Пётр, он говорит, что мы рассказываем вам Евангелие, то есть апостол не опираясь на истории, в оригинале там вообще как мифы, легенды, да? Потому что они очень быстро обрастают дополнениями всякими, придумками, добавками, от одного к другому, когда передается. Так вот, Петр говорит, мы, когда говорим вам, мы очевидцы, мы по факту знаем то, что было. И вот мы говорим вам, Апостольское вот это учение, оно не связано с историями различными придуманными, мифами. Хитро-сплетённая пасть. Знаете, что такое хитро Еще и и Такое слово смачное очень, правда? Которое выражает характер, что это нет Господа. Вот явно такая история будет. А таких людей было много. Ходили, бродили. Почему? Потому что грамотных было мало. Кто мог это проверить? Для, для кого-то это доход был, там еще что-то, я не знаю. Но целью людей была другая. Целью же апостолов было привести людей к Мессии и показать им истинного Мессия. Поэтому он свидетельствует, говорит, я был очевидцем его величия. Самое большое величие решено, Было в его смерти и воскресении. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепных славы принесся к Нему такой глаз Всей Сын Моя в Котором Мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Здесь Петр рассказывает о том случае, который описан в трех Евангелиях, когда Ишуа с тремя учениками поднялся на гору и там преобразился. Это был Пётр, это был Иаков, и это был Иоанн. Вот эти три ученика наиболее ближе всех находились вообще с Ишуа. Вы понимаете, вот представьте себе, есть 12 человек, И они избранные апостолы, как тут написано. Но в какой-то момент он говорит, вы тут все останьтесь, а вы трое, идемте со мной. Наверное, у тех остальных тоже была зависть, или ревность, или желание туда пойти. Почему же он так делал еще? Потому что мы все должны научиться не завидовать. Мы все должны научиться доверять Богу. Если меня не берут, значит, я там не нужен. И даже если я напрошусь туда, или пойду, или придумаю, как туда попасть, я не попаду в ту славу, в которую попали эти три человека, понимаете? Я в те ворота не войду, потому что если Господь откроет, никто не закроет. А если Господь откроет, закроет, то никто не войдет. Мы должны уметь просто понимать, что для каждого из нас на определенном этапе нашей духовной жизни или нашего хождения с Богом, с Ишуа, есть есть э, И если это не подходит мне сейчас по моей вере, может просто меня соблазнить или сломать как-то, или раздавить просто. Духовно не выдержит человек такое. Он или мистиком станет, понимаете? Или поднесет его не туда, куда надо. И Господь говорит через служителей своих. Не надо тебе. Как это не надо? Или что? Меньше других типа там. Знаете, обычно он вот такая. Потому что промысел Божий всегда очень тонкие грани. Всегда. Это не рубленное топором изделия. Это всегда ювелирное изделие. И чтобы научиться в этом всем двигаться и ходить, нужно быть достаточно чувствительным к голосу Святого Духа. И понимать, что если что-то в твоей жизни не происходит, это от Бога. Иногда мы должны проявить настойчивость. Иногда надо переспросить. Но если ты видишь, что нет, значит нет. Когда они поднялись на эту гору и еще Ишуа явился Моисей и Илья, я хочу открыть просто это место, давайте мы посмотрим от Матфея. Там есть один момент, который я просто хочу использовать и обратить ваше внимание на это. 17 глава от Матфея с первого стиха. «По прошествии шести дней взял еще Петра и и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одними, и преобразился перед ними». Видите, перед ними только. «И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделали белыми, как свет. И вот явились с ним Моисей и Илия с ним беседуя. При этом Петр сказал еще, «Господи, хорошо нам здесь быть, Если хочешь, сделаем здесь три кучи. Тебе одну, Моисею одну, и одну или. Когда мне еще говорил, вот облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголюще, и все сына возлюбленный, в котором мое благодарение. Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои, и очень не Но Ишов, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь» возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Аминь. Когда Бог проговорил, эти люди пали на свои лица. Написано здесь. Видите, да? Я просто хочу сказать, что есть такое целое, уже много лет, много лет явление, когда за людей молятся, и люди падают на спину. То это не библейская практика падает на спину. Никогда человек в присутствии Бога не падал на спину. Если бы они там на горе упали на спину, от Святого Духа, как нас убеждают эти люди, то они бы разбили себе головы о камни. Попробуйте упасть на спину, чтобы вас никто не поймал. Там же не было команды служителей без фамилии я сейчас. Понимаете? Откройте Библию, я исследовал Писание. Ни разу нигде в Писании нет, чтобы в присутствии Бога человек падал назад. Только на лицо. Только вперед. И именно на лицо свое. Почему? Потому что, когда ты падаешь на лицо, ты не можешь травмироваться. Ты падаешь координированно. Ты просто становишься либо на колени, либо на колени ладони, да, буквально вот, на четвереньках, как Езекий стоял, когда Господь посетил его. Да, он вообще распас, упал, вот лежал. И Иия также лежал, накрылся милой девичью. И другие, и эти люди, они упали на лица свой, Почему? Потому что так падают низ перед царем. Поклоняются царю. Вы представьте себе, царь сходит, а люди падают назад. Я уже думал о том, что надо придумать новое учение. Было учение про святой смех, а еще надо сделать святой сон. Поставить кровати, покушать или спать. И это будет святой сон. А проповедник будет буботеть в это время проповедь про святой сон, и мы в духе будем все это слушать. Да, корочку будет записываться. Потом встал, почистил зубы, пошел домой. Классно было. Да, как в больнице. Когда мы читаем писание, мы должны быть внимательными, братья и сестры. Я уже сказал, но в следующий раз начнем говорить. Я вам скажу, не все служители, которые действительно рабы Божьи, э, умысленно насаждают вот такого рода учения. Просто где-то им не хватает, может быть, опыта или еще чего-то, они тоже практикуют эти вещи, не потому что они лжебратья, но создают это все, однозначно это ложное учение. Однозначно. То есть, если мы будем делать небиблейские вещи, мы придем не в то место, куда нам надо. И будем поклоняться не тому, кому надо. И мы вместо того, чтобы видеть перед собой ноги и склониться у ног, Понимаете? Вы будете видеть потолок. Или небо. Но если на спине ты лежишь, что ты видишь? А? Я вам скажу больше. Раньше же одежду, знаете, какую носили? В брюкок никто не ходил. Правда ли? Вот представьте, что вы лежите на спине, а к вам подходит ваш царь. И вы видите под этим платьем все исходнее тогда. Так или нет? Но если на спине ты лежишь, а он подошел. А вот если ты на упал, ноги видишь, все прилично, все в порядке. Поэтому он коснулся, сказал, встаньте, не бойтесь, и когда они поднялись, уже никого не было. Потому что они смотрели в пол, смотрели в землю. Хорошо. Это небольшое отступление, потому что это не наша тема сегодня. Это, к слову, я сказал уже такой небольшой комментарий по поводу молитв и падения на взлич. это на спину. Навзничь всегда падали одержимые люди бесами. И люди пораженные, атакованные, так скажем. Например, когда пророчество говорит Иаков своему сыну, да, он говорит, ты будешь как астер на дороге в садиках, да, а прокинешь назад, Вот это все символы как бы э, другой стороны, не вот так скажем. Что змей, он в Писании и мудрый, но ну, с, с одной стороны, с другой стороны, ассоциируется всегда с искушением. Поэтому, э, если кто-то падает на взлич, хотя бы не надо выдавать это за действие Святого Духа. Нельзя этого просто приписывать Святому Духу, это неправильно. И я вам скажу, это достаточно большая ответственность приписывать Святому Духу то, чего Он не делал. То есть ты вводишь людей в заблуждение тогда. Я вообще не понимаю, зачем это нужно, как будто без этого нельзя поклоняться Богу или быть духовным. Ну вот если не падаешь, то ты не духовный. Я вот не духовный, например, правда. Если хочешь полежать, так и скажи, хочу полежать. Ничего, нормально. Ложись, полежи. У нас там матрас есть. Двигаемся дальше. Петр говорит, что голос, который был с небес, он не слышал это, как пересказан кого-то. Он говорит, я был свидетелем. Я это видел сам. В этом величии решу, что к нему явились величайший из пророков. Это Моисей и Илия. Но он преобразился. Он в этот момент обрел небесное свое лицо. На него смотреть даже было, наверное, тяжело, потому что очень сильное сияние изобретало. Дальше он говорит, при том мы имеем вернейшее пророческое слово и хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Весь этот мир сравнивается с темным местом. Единственный светильник, который есть у человека – это Священное Писание, это пророческое слово. Когда Петр писал свое послание, это был только Танах, не было еще Нового Завета. И вот эти Писание, которое принято называть Ветхим Заветом, хотя он не стал Ветхим, он на самом деле является. Ну, не знаю, для меня такие же новые, как и новые. Даже вот Библию, если взять, посмотреть, одинаковая бумага. И буквы такие же. Что тут Ветхого? Конечно, это шутка, но актуальность не утратила. То когда Петр говорит, он говорит вернейшие, то есть точнее уже не бывает. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. А что надо делать? Я вам скажу, надо исследовать эти писания, чтобы в них найти Ишуа. Я лично это делал в своей жизни, и я точно знаю, о чем сейчас проповедую. Когда мне сказали, что Ишуа «Может тебя спасти?» Я начал исследовать Ветхий Завет с целью найти там Ишуа. Я хотел видеть, что эти писания действительно свидетельствуют о Нем, чтобы я мог поверить, что это Он. Потому что весь Ветхий Завет, Он дает нам портрет нашего Мессии. Вот... Вы видели, как быков загоняют, чтобы посчитать? Они находятся просто вот в открытом месте, да? А потом это стадо подгоняет, вот такой забор начинается, очень широкий. Вот, и они сюда вот так входят, такой группой. А потом этот забор начинает сужаться. Так, что весь в конце только один может пройти. И тогда легко посчитать. Тогда немного. Когда Господь дал пророчество, вот первое пророчество, оно в книге Бытия, о семье. Но это любой опыт бы, в принципе, правда? Из человеческого рода. Проходит какое-то время, и Бог говорит... Вот одна семья, теперь Авраам и Сара, вот от них я произведу вот это семя. То есть отсекается уже все остальное. Фокус концентрируется только на этих людях. И потом у них рождается 12 сыновей. каждый становится главным в своем колене. Так или нет? И снова это огромное количество людей. И Бог говорит тогда, колено Иудея. Он все время фокусирует внимание людей, чтобы ты не ошибся, чтобы ты действительно мог найти того. А дальше потом снова говорится, корень и серия. Вот когда исследуешь именно верхизавед, ты это видишь. То есть Господь как бы сужает все и приводит тебя к одному человеку. Ты не можешь ошибиться. Если здесь ты смотришь, и тебе кажется, как его узнать. Проходит время, сужается, как бы сужается вот этот проход, и в итоге тот портрет, который рисует нам Священное Писание, пророчество, вернейшее, они приводят нас только к Нему, потому что Он известный должен, Он родиться должен в Бетлахе, Он должен спуститься в Египет, потом вернуться оттуда, и многие другие вещи. И вот Петр говорит, Когда мы обращаемся к Слову, вернейшему этому пророчеству, мы точно можем знать, что это Мессия. Скажите честно, кого интересовал вопрос, это он или нет? Пять человек или семь? Семь. Видите? Слава Богу. Но есть же эти люди, меня это интересовало, это он или нет? Потому что в этом нельзя было ошибиться. И для этого нужно исследование. Дальше. Петр тогда проповедует, и он проповедует, что это Мессия. И он говорит, в пророчествах о нем написано, это вернейшее слово. И эти пророчества точно указывают нам на эту личность, не на кого-то другого. Именно он. Вообще, Господь всем подал, как бы, знак, воскресив его из мертвых. Это Павел говорит в деяниях апостолов. Написано. То Господь будет судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение, воскресив его из мертвых. Может быть, это и не слова Павла, но это точно Дианях Апостола. Или 16, или 17 главе это написано. Поэтому, Если он воскрес силой Божьей, то точно воскресенье. Доказательство его воскресения находится в служении апостола. Потому что, я сейчас долго не буду говорить, но я скажу коротко, когда он был живой, не только же Петр, Петр просто сказал, я не отрекусь, отреклись все, все убежали. Никто из учеников не подвязался за учителя своего, понимаете? Но когда Он воскрес, они все легко пошли на смерть. они уже ничего не боялись. Возникает вопрос, откуда в этих людях взялась такая сила? Откуда в этих людях такая смелость? А потому что они точно видели, что Он воскрес, и они точно знали, что и они также точно воскреснут. У них ушел страх вот этот. Тогда Он был, когда Ишо был живой, когда Его видят на газе и так далее... И они не знали, даже после Его воскресения, 24 глава, вот Евангелия от Луки, когда два человека, что не забавился, и встретили Его. И Он им объяснял, начиная от Моисея, что именно там должно было пострадать Христу и войти в славу Свою. И у них еще не соединялось это все. Но когда Он воскрес, и Он их встретил в Галилее, и они Его увидели, Тут уже бояться было нечего. Они уже все такую прошли жизнь, да? вот, И все приняли мученическую смерть, кроме Ивана, хотя Иван на острове Патмос в этих каменоломнях 30 лет провел. Там еще не каждый выжил из таких рудников. Это же рудники, это пыль, это силикоз, это нечеловеческие условия жизни. Но остался живым. И все они приняли мученическую смерть. Мы это только знаем из преданий, конечно. Писание не говорит кого, как убили. Но предания говорят, что Петра, например, распяли вниз головой на их сообразном кресте. Якова на куски разрезали живого. Четвертовали буквально. Каждый из апостолов принял какую-то смерть, кого-то копьем убили, кого-то замучили. Но они, они не боялись уже этого. Потому что он воскрес. Это центр проповеди нашей. Это центр Евангелия. И даже то, что наши братья, ортодоксы, говорят, что все воскреснут, знаете, как говорите и вы называете, говорите одно. Но видите, списание, что одни воскреснут к жизни, а другие воскреснут к осуждению. Мы хотим воскреснуть в жизнь вечно. Поэтому нам нужно верить в то, что Он наш Мессия. Вот когда мы будем изучать эти послания все подробно, вы увидите, сколько доказательств есть того, что Он является истинным Мессией. И то, что Петр здесь делает, это тоже аполлогетика того, Учения, которые он говорит, он защищает. И он говорит, я не придумал это, мы не пасне вам рассказываем. Мы говорим мы очевидцы, мы видели это сами, мы были очевидцами этого всего. Дальше он говорит, пророческое слово есть вернейшее, которое четко указывает на Иисуса, что он единственный, кто может быть мессией. И это светильник в темном месте. То есть в нашей жизни это слово является светильником. Вот вы заходите в комнату темную, и вы не знаете, где что взять, если вы не знакомы, да, с предметами комнаты. Ну там, вас, допустим, в гости приехали, и вам говорит, там, пойти в погреб, возьми банку, огурцов. А света нет. И тебе надо как? Пойти взять, пойти наверх, посмотреть, опять вернуться, поставить, опять взять, пока найдешь. Да, так время? Но если со светом, ты туда пришел. Огурцы, вот да тут еще и разные есть. Есть и карнишоны, есть и с кабачками перемешаны. И ты берешь и выходишь. Без ошибочки. То же самое, священное Писание, являясь светильником в нашей жизни, они говорят нам, чтобы мы безошибочно делали свой выбор. Другими словами, тебе не нужно тратить 10 лет своей жизни чтобы найти банку огурцов, то есть чтобы принять правильное решение методом пробы и ошибки. Ты безошибочно можешь выбирать, имея свет денег. Аналогия понятна. И поэтому главный выбор, который мы делаем в своей жизни, это кто мессия, кто источник вечной жизни. Поэтому не может быть этим источником кто-то другой. Только это. И в свете этого учения тогда уже можно рассматривать дополнительные какие-то вещи, которые могут просто обогатить тебя или сделать тебя более э, мудрым или более искушенным в хорошем смысле слова, да, в понимании. Писания, то есть раскрываете в разные стороны. Есть, например, люди, которые занимаются апологетикой, они много времени проводят в изучении ереси, культов и разного рода логических учений. И таким людям, естественно, нужна хорошая внутренняя защита. И если бы они не были запитаны Священным Писанием там, что аж из оно выступает, то невозможно заниматься такой работой начнет проникать в тебя. Но такие сосуды есть в теле Христа. Поэтому э, вот это слово, или пророческое слово, для нас с вами является светильником в темном месте, оно помогает нам безошибочно выбрать не а в дальнейшем принимать правильные решения касательно наших семей, нашей работы, нашего отпуска. Все, что хотим. Бог направляет тебя. Понимаете? Доколь не начнет рассветать день. Смотрите, как пишет Петр. И не взорвет у тебя звезда в сердцах ваших. Здесь явная аналогия с э, книгой числа, там, где э, Валам говорит, что взойдет звезда от Иакова. Да? Этот же стих используется в послании к Римлянам в 11 главе 26 стихом. Это касается всего Израиля, но здесь на личном уровне Священное Писание должно, как светильник, вести тебя по этой жизни темной, пока ты не войдешь в свет, то есть в седьмой день, в день покоя. Фактически мы можем сравнить, что всю нашу жизнь верующую мы должны пойти со Священным Писанием, как в руке держа светильник. Что 18 Псалом, например, возьмите? Да, 105-й стих, если я правильно помню. Слово Твое, светильник, на гемоле и светстве моей, помогает пройти жизненный путь, освещая. Когда есть свет, ты не спотыкаешься, ты не падаешь в яму, ты не наталкиваешься на ветки, не выкарываешь себе глаза. Вот в чем преимущество. Но этим светильником нужно научиться пользоваться. Он начинает светить только тому, в ком есть Дух Божий. Если Божьего Духа нет, это как фонарик без батарейки будет. Он не светит. Вроде все есть, а не светит. Как лампа без масла, если хотите. Это лучшее сравнение. Потому что масло это Святой Дух. Без масла не горит светильник. И до тех пор, пока не взойдет, не рассветет день, не взойдет утренняя звезда. Обычно вот на Песах мы рассматриваем подробно вот этот момент, что нужно оставаться в доме до рассвета. Помните, да? Не выходить за пределы этого дома. До рассвета это значит до самого воскресенья. Для нас рассвет – это когда мы умрем. Вот это рассвет. Для всех неверующих людей смерть ассоциируется с темнотой, небытие, тьма, умер. А для нас это приобретение, потому что после этого момента мы как раз и попадаем в свет – И в седьмой день, там, где ночи уже нет, там, где нет уже солнца и луны, и даже электрических ламп нет. Господь светит. Но для того, чтобы туда попасть, нужно, чтобы в твоих руках было вернейшее пророческое слово, которое будет для тебя выполнять роль светильника, пока не наступит это утро. Я просто напоминаю вам те прообразы, о которых мы с вами говорили подробно, в языческом мире сутки мерят с 12 ночи до 12 ночи. В темноте начинается все и в темноте заканчивается. У евреев наоборот. У нас как у Бога. У них неправильно, у них наоборот вообще. А у нас как у Бога. Бог же сказал, был день, был вечер, было утро, день первый. Поэтому мы считаем, как Бог считает. А как Бог считает, день начинается когда солнце село. А заканчивается день светлым промежутком. Понимаете? Светлым промежутком. Вот это аналогия. Язычники умирали и идут в тьму. Верующие умирали идут в свет. Поэтому у нас начинается все в темное время суток. Наша вся жизнь это как темное время суток. А утро это уже воскресенье. И для нас конец, как бы, он светлый тогда. В этом есть надежда, в этом есть свет, в этом есть жизнь, в этом есть все. Потому что когда день ты не спишь, сон и смерть, часто это тоже вместе, вот, ассоциация идет. Человек ложится спать, вот евреи даже молятся, это молитва каждое утро. Благодарят Бога за то, что он вернулся. Принято в иудаизме считать, что на время сна душа покидает тело, и Господь ее возвращает утром. Это молитва Тодан называется. Это первая молитва, в которой молится еврея прослушившись утра. Благодарение за то, что он не женщина, за то, что ему дали душу назад. Но мы молимся другой молитвой. Двадцатый стих зная прежде всего то, что никакого пророчества нельзя в Писании разрешить самому собой. Здесь имеется в виду не то, что ты не можешь исполнить сам пророчество это. Разрешить пророчество. Для того, чтобы разрешить пророчество, это имеется в виду истолковать это пророчество. То есть ты не можешь истолковать пророчество по своему желанию. Но, ибо никогда пророчество, обратите внимание, не было произносимо по воле человеческой. Но изникали его святые божьи человеки, будучи движимым Духом Святым. Это значит, что для того, чтобы истолковать то слово, которое было сказано человеком, движимым Духом Святым, для этого тоже нужно быть движимым Духом Святым. И Петр говорит, невозможно истолковать пророчество, а разрешить пророчество, потому что тебе хочется его разрешить. Только если в тебе есть Дух Божий. Только так можно разрешать или толковать пророческое слово. Безусловно, в Петре был Божий Дух. Поэтому он толкует пророчество, которое является свединником в его руках меняет Ишевод и, и говорит, что это Сын Божий, о Нем засвидетельствовал Бог, и он говорит, я был свидетелем этого на горе, не о том, что там слышал, и это не хитро басни, не сказки. Я свидетель того, что Бог сказал с неба, Сын Мой возлюбленный, это, в Нем Мое благоволение. И поэтому он говорит в же написано, это же псалмы. В псалмах написано, я ныне родил тебя, ты сын мой возлюбленный. Петр говорит, чтобы это истолковать, нужно быть движенным святым духом. Поэтому он говорит, эти слова относятся к Ишуа, который есть истинный Мессия, а не кто-то другой. Давайте не будем забывать, что перед самым приходом нашего Господа было пять положений мессий не лучшее время, как бы было выбрано. Я думаю, это мое мнение, почему так было, что Бог не мог его привести в любой другой момент? Мог. Дьявол же всегда пытается все испортить. Он всегда пытается забежать вперед и подсунуть людям подделку. Точно так же было, когда Авраам выиграл сражение и в долине Шаве. Помните, там царь был, который умер потом. Еще там пять царей было с ним. Авраам пил вода, выиграл сражение. К нему выходит Малкицедек, но перед ним, перед Малкицедеком, выходит царь Содома, Бера, и он ему предлагает сделать. Он говорит, слушай, ты материальное, возьми себе имущество, а души, в Иврите написано души, отдай мне. На кого это поможет? Покупать души за штурки, за золото, за деньги, за кастрюли, за брички, все что угодно. На кого это поможет? На сатана. Он вперед как бы забегает. Каждый лжемессия, он тоже пытается занять не свое место. И поэтому перед самым приходом истинного Мессии, аж 5 лжемессий как бы пытаясь сбить с толку людей, пытаясь все запутать. И Петр говорит истинное пророческое слово. Вот оно показывает нам нашего Мессию. То же самое будет во второе пришествие нашего Господа. Перед Его пришествием кто будет? Антихрист будет. И там в беззаконие написано уже в действии. Сейчас. И Дух Антихриста, Он действует. И будет Антихрист перед самым приходом Иссии. Он многих обманет. Многие пойдут за Ним, думая, что это Он. Как мы узнаем, что это не Он? Рано. Первый точно не Он. Если кто-то сомневается, или не знает, как определить, хотя бы так определяйте. Первый точно не Он. Рами сядет, заставит себя поклоняться. Будет семилетний доброволь. Но мы когда с вами дойдем до книги Откровения, мы подробно изучим эту книгу. И я просто хочу сказать, что книга Откровения, центральная тема этой книги второе пришествие Мессии. Это главное, что по книге идет. Она о втором пришествии. Просто она захватывает период до того, как он придет. И показывает немного, что будет после того. Но главное центральное событие ⁇ это пришествие Господа. Книга очень сложная, но интересная. Мы уже ее с вами в собрании дважды прошли, как минимум. С некоторыми трижды. С некоторыми дважды. Но еще будет у нас это время. И поэтому никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Слышите? Поэтому, когда человек говорит, так говорит Господь, это еще не значит, что это говорит Господь. В Ветхом Завете очень много этого всего. Когда пытаются желаемое выдавать за слова Господа. И говорит, всякого духа испытывайте, все проверяйте, и я вам рассказывал, вот есть общины, я не буду называть сейчас беремена, я с пастором в вот, московской да, общине иссягнически общался. Там тоже вот я один пророчествовал. И вот он сказал пророчество, а потом не вышло. И он там, я это, и он иду. И то ему просто сняли со служения. Пророк не может ошибиться, если он пророк. Вы понимаете, да? То есть очень четко все, очень строго там. Нету Из десяти один раз угадал. Из тысячи, тысяча должна быть. Даже полпроцента не на ошибку, если это слово Господа. И вот это слово является вернейшим пророческим словом. Поэтому я искренне желаю, чтобы мы все с вами были движены Духом Святым, чтобы мы понимали и видели разницу между истинным учением И ложным учением, В следующий раз мы подробно уже будем касаться этой темы. Поэтому Петр здесь говорит как бы две вещи. Первое, что он очевидец величия славы Господней. И второе, он говорит, что он опирается на пророческое слово, то, что он был очевидец, но он это еще сравнивает с Писанием. Понимаете, да? Насколько скомпульсно человек подходит к изучению вопроса. Аминь. Давайте мы поднимемся на ноги. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю Господь за Слово Твое, за истинное пророческое Слово, которым Ты питаешь наш дух, наши сердца. И мы молим Тебя, Господь, благослови, чтобы всегда в нашей жизни в центре был Христос, в центре был Иешуа. Чтобы мы, находясь в Израиле и обращаясь к источникам нашим еврейским, все равно в центре своей жизни духовной видели Мессию, распятого, воскресшего и грядущего вновь. Чтобы ничто не могло затуманить наш взгляд и ничто не могло изменить наше решение, полностью и всецело помутаться на Его жертву. Благослови нас в этом. Благослови Господь. Во имя Ищуа. Аминь. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам для сей день, и прости нам до наши, как и мы прощаем к должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо твое ли царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Господу! Приветствуйте друг друга!